Бумпа вынул небольшой мешок, откуда одна за другой посыпались фигурки шахматной игры, выточенные из слоновой кости и отделанные с изумительным искусством. Каждая шашка имела совершеннейшую форму изображаемого предмета. Всадники сидели верхами на лошадях, башни покоились на слонах и даже пешки имели человеческие головы и бюсты. Игра была неполная, и недочет нескольких фигур показывал, что о ней не заботились. Сама Юдивь обнаружила удивление при виде этих новых для нее предметов, а Чингачгук в восторге совершенно забыл свое индейское достоинство. Он исследовал каждую пешку с неутомимым вниманием, задавая вопросы молодой девушке о разных частях, замечательных по своей отделке. Больше всего заинтересовали его слоны. Их уши, спины, головы, хвосты были пересмотрены тысячу раз, и при каждом осмотре он громко выражал свое громадное удовольствие. Эта сцена продолжалась несколько минут. Зверобой сидел молча, погруженный в глубокое раздумье, и не делал никаких замечаний. Наконец, когда его собеседники после первых восторгов обратились к нему с вопросами, он глубоко вздохнул и проговорил. «Эти фигурки — ничто иное, как идолы! Неужели, зверобой, вы серьезно думаете, что эти костяные игрушки представляют собою богов моего отца? Я слышала об идолах и знаю, что они такое. — Это идолы, говорю я вам, — повторил зверобой решительным тоном. — К чему бы ваш отец стал беречь их, если бы не поклонялся им?» Да разве держат богов в мешке и запирают их в сундук полноте зверобой? Я очень рад, что вы меня успокоили, молодая девушка. Этот зверь, кажется, доставляет тебе особенное удовольствие, любезный Чингачгук, не так ли? Это фигура слона. Прервала юдиф Я часто видела в крепостях рисунки различных животных. И у матушки моей была книга, в которой, между прочим, находилась живописная история слона. Но отец мой сжег все ее книги, потому что, как говорил он, матушка слишком любила читать. «Ирокезом его!» — вскричал Чингачгук, расставаясь не без сожаления с одной из башен, которую его приятель опять положил в мешок. «Слоном можно купить целое племя!» Ты это можешь сказать, Чингачгук, так как тебе хорошо известна природа краснокожих. Но человек, сбывающий фальшивые деньги, так же виноват, как и тот, который делает фальшивые деньги. Согласится ли, честный индейец, продавать барсуков вместо бобров? Но от чего же вы уверены, зверобой, что эти костяные игрушки непременно должны быть идолами?» Теперь я, кстати, припомнила, что у одного из наших офицеров были фигурки точно в таком же роде. Вот, смотрите, в этом завернутом пакете должны быть еще какие-нибудь вещи, которые относятся к вашим идолам.